вместо девятой главы. Али Кахундов, более известный в кругу друзей и врагов как Ёкорный, лежал под штангой, а кругом гулко лязгал и погромыхивал тренажёрный зал. Влажные бугристые тела содрогались в конвульсиях, выполняя тяжёлую, бесполезную, а то и вредную для общества работу. В усиленно проветриваемом полуподвале стоял кисловатый, едкий дух, от которого, казалось, тускнеет спортивное железо. В тех, разумеется, местах, где оно не полируется, не устану ладонями, задницами, спинами и ступнями. Родной вес давался атлету сегодня с удивительной легкостью. — Саша Джан! — обратился Ахундов к соседу, только что выбравшемуся из-под снаряда. — Пожалуйста, накати еще два блина. Тот с готовностью исполнил эту несколько церемонную просьбу. Алик Йокарный вообще отличался отменной вежливостью в быту. Были у него и другие достоинства. Ни пьющий, ни курящий. Фанат здорового образа жизни, прекрасный семьянин, нежный муж, заботливый отец. И самый аккуратный исполнитель заказных убийств в бурзянцевской группировке. «Спасибо, Саша Джан. Всегда пожалуйста, Алик». «Заметьте, Йокарного назвали Аликом». И это уже само по себе свидетельствовало о том, что ни в число его друзей, ни в число врагов Саша не входил. Он, если это вам любопытно, был из милиции, о чем, разумеется, прекрасно знал Ахундов. Он знал даже, что коллеги дразнят Сашу коррупцией, но, естественно, никогда к нему так не обращался. Любезность за любезность. Тренажерный зал чем-то напоминает водопой в Африке, когда к какой-нибудь реке Лимпопо пробираются и лев, и лань. встают бок о бок и пьют забыв о вековойчной неприязни одну и ту же влагу в человеческой среде подобное перемирие заключается на каждом шагу поэтому не раз случалось и так что кое-кто будучи изгнан из органов то есть окончательно став бандитом всё равно продолжал приходить сюда и совершенствовать навыки кстати один из таких перерождёнцев спустя малое время приблизился к алика ку тебя там на выход просят сказал он Алик Йокарный нахмурился и заворчал. Очень не любил, когда ему ломали тренировку. Тем не менее, выполз из-под штанги и, вытирая ладони, направился на выход. Там его поджидал некто вполне славянской, хотя и вороватой наружности. Приходится с прискорбием признать, что лицо славянина не выглядело открытым, а взгляд прямым. Телосложением пришелец был хлипок и к спортивным снарядам явно никакого отношения не имел. «Держи!» — сказал он и вручил Йокарному сложенный вдвое листок. Тот развернул. На листке значилось всего одно слово. «Йок». «А где Йо?» — гортанным боском осведомился Алик. «Нету», — ответил посыльный. «А как тогда?» «Как написано?» «Нет, я спрашиваю, вот это как?» И Йокарный ткнул толстым пальцем в птичку над «и» кратким. «Точно так же». По большому счету, преступник и писатель тоже родственные души. Дело даже не в том, кто из них больше крадет. Нет-нет, речь, разумеется, не только о литературных заимствованиях. Берите глубже. Чем, скажем, занимается реалист? Да тем же самым. Сопрет у жизни, а выдает за свое. Ну и кто он после этого? И кто после этого я, бессовестно излагающий здесь все, как было? Однако дело повторяю в другом. В сравнении убийство с произведением искусства сделалось общим местом еще в эпоху Томаса де Куинси, и все же никто из литературоведов, насколько мне известно, до сих пор не сообразил, какая перед ним золотая россыпь. А ведь запросто мог стать основателем новой гуманитарной дисциплины. Строгий литературоведческий подход – Наверняка позволил бы ему с лёгкостью вычленить типологические признаки любого реально совершённого убийства, установить границы жанра и даже отнести данное злодеяние к определённому направлению, как то классицизм, романтизм или, скажем, декаданс, который теперь, впрочем, принято называть серебряным веком. Вряд ли подобное исследование, будь оно осуществлено, оказало бы практическую помощь жуликам и сыщикам. Но с эстетической точки зрения Оно бы несомненно представляло интерес. В конце концов, теория литературы в целом тоже совершенно бесполезна как для автора, так и для читателя. Но разве это повод не считать её наукой? Следственные органы предпочитают иметь дело с убийствами, выполненными в бытовой, натуралистической манере, поскольку души глубства подобно врода раскрываются на счёт раз. Нет такого участкового, который бы не знал, что если зарезаны тёща, то непременно зятьем А если вы пивох, то обязательно с бутыльником. Убийца романтика или, скажем, убийца абсурдист встречаются в наших широтах гораздо реже. Зато ловить их, сами понимаете, куда труднее, потому что и тот, и другой совершенно пренебрегают правдоподобием. Замысел убийства, о котором пойдёт речь, несомненно, следует отнести к постмодернизму. Известно ли вам, дорогой читатель, у кого лобная кость толще, у женщин или у мужчин? Вот и ошиблись. У женщин. Бывают, однако, счастливые исключения. Редко, но бывают. Именно таким исключением был Вован Бурзянцев. Год назад ему выпалили в лоб из Макарова. И вы не поверите, пуля срикошетила. Отчасти Вовану повезло. Стреляли под сильно косым углом. Под прямым никакая бы кость не спасла. В итоге латанное чело авторитета приняло несколько сократовский вид. Высоким правда не стало, но жуткий шрам казался нагромождением морщин, особенно издали. Поначалу решили обошлось. Однако спустя пару-тройку месяцев со всей очевидностью выявилось нечто поразительное. Иван Бурзянцев начал мыслить. Раньше он только прикидывал. Братва заподозрила ушиб мозга. Но такое истолкование представляется чересчур банальным, прямолинейным. Причина, как мне кажется, в нём. Сделав умное лицо, вы и впрям рискуете задуматься. Нечто похожее произошло с Ваваном, хотя, возможно, против его желания. Причина довольно проста. Видя на лице собеседника глубокие следы раздумий, ожидаешь чего-то неслыханного, небывалого, а не просто расхожих обыденных фраз. Того опусти, этого замочи. Собеседник в свою очередь чувствует ваши сокровенные надежды и невольно под них подстраивается. Вспомните, сколько раз случалось так, что наведут имиджмейкеры интеллект на депутатское мурло, и речь народного избранника резко мудреют. Предположить, что в Аванбурзянцев запаздало прочёл Честертон, было бы слишком смело. Насколько известно, он вообще ничего не читал. Не до ни после встречи с пулей 9-миллиметрового калибра. Стало быть, как ни крути, сам сообразил, что камушек надлежит прятать на морском берегу. Штучная мысль ручной работы. Словом, Мочит Никодима Постров в Аванвилел в строго маньяческом стиле. Кто такой Никодима Постров? Ну, выдаёте, дорогой читатель. Даже если допустить ваши иногородние происхождение, телевизор-то иногда смотреть надо. Вспомнили, да? Тот самый некадим остров, которого так и не посадили, а зря, глядишь, уцелел бы. Вернёмся однако к Вавану Бурзянцеву. Никто не спорит, выглядел план весьма соблазнительно. Как тонко было подмечено в камере следственного изолятора, с охраной авторских прав в уголовные среди дела стоят не лучше, чем среди литературных, и вряд ли за худалы серийный убийца потребует кого-либо к ответу за плагиат. Выгода же очевидна. Діяния наверняка припишут Орфо эпическому башкодробителю, а на Бурзянцевскую группировку никто и не подумает. Однако в том-то и отличие реальности от детектива, что бумага-то всё стерпит, а вот действительность, пожалуй, и заортачится. Судите сами. Можно ли представить себе некодимо острого, прогуливающегося в одиночестве по городскому парку около 8:30 вечера? или, скажем, возвращающимся пешком со службы темными переулками. То-то и оно. Серийному убийце, кем бы он ни был, не приходилось учитывать таких обстоятельств, как вооруженная охрана, камеры слежения и консьерж в стеклянной будке с телефоном. Преступление не должно быть вычурным. В этом случае оно просто не состоится, ибо количество мелких неувязок и случайных помех возрастает в геометрической прогрессии. Несмотря на поздний час, лампы в убойном отделе полыхали вовсю. О том, чтобы идти домой, не могло быть и речи. На помятом лице Алексея Михайловича Мыльного давно уже обозначились черные подглазные мешки. Славик выглядел чуть лучше, но это исключительно в силу своей молодости. «Значит, что получается?» — бормотал старший опер, рисуя на листке нечто понятное ему одному, возможно, схему. Два с половиной месяца назад Исаий Саечко-Черявов консультирует кого-то крутого, с цепкой на шее. Убеждает его, что афера пишется через букву «Йо». Готов ответить за свои слова, оставляет расписку. «И ты говоришь, консультация не бесплатная была?» «Сто баксов», — сипло подтвердил Славик. «За одно слово». «Ну, бывает», — сказал Славик. У меня в Канаде друг переводчиком работает. Так ему какая-то фирма за одно слово 30 долларов заплатила. Откуда данные насчёт 100 баксов? Исай Саич про овсяночки не проговорился. Как-то, как-то, как-то, недовольно произнёс Мыльный. Как-то оно всё знаешь, самому в словарь не проще было заглянуть. Вот ещё, хмыкнул Славик. Станет вам крутой по словарям лазать. А ну как словарь Gleewich Кому отвечать? — А-а-а, — подумав, промолвил Опер. — Тогда едем дальше. Убит неудобняк. На груди слово «офера» — через «йо». Точно так, как было на обрывке черновика. Затем убит Пушков. Пешка. А, да, пешка. На груди слово «желчь». Имеем мы право допустить, что на оторванной части черновика было именно это слово — через «йо». Нет. сказал Славик. Старший оперуполномоченный поднял мутные от усталости глаза и с недоумением воззрился на молодого сотрудника. «Ну?» призвал он питомца к ответу. «Исай Исаевич Кочерявов говорил «желч». С неловкостью пояснил тот. «Через е». «Точно? Точно. И в книге у него тоже все через е, а желч через е». «Куда ж корректоры смотрели?» «А у него роман в авторской редакции вышел». Сердитым видом старший Опер Мыльный поставил в схеме махонький вопросительный знак. — Ну что ж ты за человек такой? — упрекнул он. — Лишь бы начальству навредить. — Ладно. Будем пока считать, что в черновике было другое слово, если вообще было. А консультантов получается как минимум двое. — Сложно. — Сложно, — горестно согласился Славик. — Хорошо, пробросили. — Хорошо. «Убитка Чарявов Иса Исаевич». На груди слово «афера» через «е». И вот тут у нас, Славочка, есть все основания предположить, что Иса Исаевич ответил за неквалифицированную консультацию, потому как буквально за день до его убийства известная тебе газетенка «ЩАЗ» мыльный по-савинам оглядел стол и подтянул газетенку поближе, опубликовала заметку «Маньяк-недоучка». где указала безграмотному преступнику на допущенную им ошибку. — Слушай, завари чаю, только покрепче, не как в прошлый раз. А дурела помаргивая, молодой опер пошел выполнять приказание. — А на следующий день, — продолжал ему в спину Алексей Михайлович, — объявляется еще один бычара с цепкой на шее. И тоже хочет консультации на ту же тему, у того же Исаи Саича. — Черт, зря ты его не задержал! Славик обернулся с обидой. «При Овсяночкине и Педикове?» «М-да», — расстроенно произнес опер мыльный. «Тогда, может, и не зря». «Думаете, это один и тот же?» «Жди тот же». «Тогда бы он точно знал, что Исаия Исаевича уже замочили, а он, получается, не знал». «Чего хотел от Педикова?» «Я ж говорю, Алексей Михайлович, при нас с Овсяночкиным он говорить не стал. Сказал, потом зайдет». Ну да, ну да. Нет, Славик, всё ты правильно сделал. А иначе бы спугнул раз, раскрылся два, вошёл Костик, тоже изрядный осоловевший. Вот, сказал он, протягивая мыльному фотографией. Ага, ага, забормотал тот, раскладывая снимки по столу. Знакомых-то знакомых. Славик, ну-ка, глянь-поди. Он твёрдо сказал Славик, ткнув пальцем в чьё-то преступный лоб. мыльный хмыкнул, пожал плечами. Шестёрка ванабурзянцева, а задача наогласил он. К ликухе не помню. Ну и что это за хрень такая?